Глава десятая. Как скажут сверху. Мало кто об этом задумывается, но руководители тоже дизайнеры. Дизайнеры организации. Именно они выбирают стратегию, располагают бюджетом и решают, кого нанять. От них даже больше, чем от дизайнеров как таковых, зависит, получится дизайн хорошим или нет. Альфред Слоун никогда не назвал бы себя дизайнером, но именно его выбор стратегии изменил всеобщее восприятие слов «дизайн» и «дизайнер». Горькая правда в том, что практически везде дизайнеров нанимают те, кто в дизайне не смыслит. У кого больше власти, тот и решает. Фирма может пригласить хоть специалистов уровня Майи Лин, Захи Хадид или Бьярки Ингельс, но если клиент отвергнет все предложения, навыки окажутся бесполезными. Увидев привлекательный дизайн, мы хвалим его создателя, но, как писал Майкл Уилфорд, «за каждым выдающимся зданием стоит не менее выдающийся заказчик». Когда работа завершена, в центре внимания обычно оказываются дизайнеры и архитекторы, однако на стадии проектирования клиент может отклонить их идеи. Иногда влиятельные люди нанимают известных дизайнеров для галочки, чтобы побыстрее продать проект за счет репутации исполнителя Даже если его никто не слушал. Часто бывает, что властью обладают сразу несколько человек, и тогда все зависит от их умения сотрудничать. Пример — городок Мизула в штате Монтана. Есть у него одна особенность. На плане города улицы в центральной части, в отличие от остальных районов, расположены под углом 45 градусов с северо-востока на юго-запад. С такой странной схемой очень просто заблудиться, хотя теоретически сетки улиц нужны, чтобы этого не делать. О чем думал планировщик? Дело в том, что планов было два, а их создатели не смогли договориться. В 1880-х у двух помещиков Бигфорда и Стивенса была земля рядом с караванной дорогой, пересекавшей местность по диагонали. Они начертили план в виде сетки так, чтобы все улицы шли параллельно этой дороге. Она, кстати, существует по сей день. Это и был центр Южной Мизулы. Проблема заключалась в том, что землями на севере владел другой человек, судья Ноулс. План Бигфорда и Стивенса ему не понравился. Он считал, что улицы параллельно дороге плохая идея, так как она противоречит первоначальному плану территории. Затея создать новый город под названием Южная Мизула тоже не пришлась ему по душе. Договорившись с городским советом, он предложил план своей земли, на котором улицы располагались с севера на юг под углом 90 градусов границы города. Значительную часть территории еще не освоили, поэтому городской план был лишь формальностью до тех пор, пока не появится больше дорог и не увеличится численность населения. У Бигфорда и Стивенса по-прежнему оставался шанс победить в противостоянии. Решающим фактором была необходимость перестроить мост Хиггинса через реку Кларкфорк. Все зависело от того, где он будет стоять. Дорога, переходящая в мост, стала бы главной магистралью. Мост Хиггинса был назван в честь одного из основателей Мизулы, который дружил с судьей Ноулзом. Они объединились и стали убеждать людей поддержать план Ноулза, Авторитета у них было больше, чем у Бигфорда и Стивенса, и граждане встали на их сторону. В голосовании победил Ноулс, это и обрекло жителей Мизулы на вечное неудобство. В каждой точке пересечения двух планов, каждая улица северной части делится на две с разными названиями. Получаются перекрестки из пяти лучей, расположенных под разными углами, из-за чего поиск нужного пути становится трудным и даже опасным. Худший из этих перекрестков, которые в народе стали называть развязка с неувязкой, насчитывал шесть лучей и до недавней модернизации, которая заняла 11 лет, был одним из самых запутанных и опасных в Америке. Такой дизайн от политиков встречается повсеместно. Не только в городских планах, но и в промышленности. Власть имущие часто ставят в главу угла собственные интересы и хороший дизайн для них тот, при котором они останутся при этой самой власти. А беспокойство людей насчет возможных последствий – дело десятое. Эта мысль отражена в законе Конвея, названного в честь программиста Мелвина Конвея. Организации проектируют системы, которые копируют структуру коммуникаций в этих организациях. Другими словами, политические ограничения организации отражаются в дизайне того, что она производит. Когда один землевладелец не ладит с другим, их противостояние, вредящее всем, отражается на городском плане. Подобное можно часто заметить на сайтах крупных организаций, вроде государственных учреждений или университетов. Сайты должны быть ориентированы на то, что чаще всего требуется посетителям. Однако руководители зачастую полагают, что лучший способ взаимодействия с пользователями – показать внутреннее устройство организации. Все равно, что заставлять тех, кто хочет посмотреть кино, задумываться о процессе его создания, съемочной площадки, камерах, освещении, продюсерах, вместо того, чтобы, собственно, показывать фильм. Хороший фильм, наоборот, сделан так, чтобы зрители погрузились в сюжет и вообще забыли, что герои — актеры. В отличие от сегвеев, о которых рассказывалось в главе четвертой, здесь все начинается не с технологий, а с политики организации. Но, как ни парадоксально, в обоих случаях в проигрыше оказываются люди, ради которых вся работа и затевалась. Похожие истории встречаются по всей планете. Например, после Первой мировой войны союзники пытались вместе решить, что делать с остатками Османской империи, ранее занимавшей почти всю территорию, которую сегодня мы называем Ближним Востоком. Британцы и французы разработали секретный план, названный соглашением Сайкс-Пико, согласно которому Сирия, Ирак, Ливан и Палестина делились на районы, управляемые либо правительством Великобритании, либо правительством Франции. Но было три проблемы. Во-первых, две страны, которые представляли дипломаты среднего звена, Франсуа Жорж пико и Марк Сайкс, имели разные планы по наилучшему использованию этих земель. Во-вторых, и Пико, и Сайкс мало что знали о местной истории. В-третьих, арабам обещали независимость в обмен на сотрудничество во время войны, а пакт нарушал это обещание. Тем не менее, инициаторы соглашения все равно проложили новые границы по земле с многовековой историей, наивно полагая, что все сработает. Скотт Андерсон в книге «Лоуренс Аравийский. Война, ложь, имперская глупость и становление Ближнего Востока» объясняет. Если взглянуть на современную карту Ближнего Востока, мы увидим там пять государств, искусственно созданных при заключении соглашения Сайкса-Пико, наиболее заметные из них Сирия и Иордания. По ним видно, что прежние искусственные границы исчезли, потому что они разрывали племенные группы, разделяли кланы и подкланы. После ратификации соглашения, что ничуть не удивительно, начались беспорядки и гражданские войны, сделавшие Ближний Восток таким, каким мы знаем его сегодня. Британцы и французы отняли власть у прежних лидеров и передали ее слабым управленцам. Теме было легко манипулировать, да и бунтовать они не собирались, но ничего не сделали для того, чтобы сгладить этнические, религиозные и языковые конфликты, которые сами же подогрели. По окончании Второй мировой войны ответственность от британцев и французов перешла к США и СССР. Они, в свою очередь, сохраняли искусственно созданные границы теми же методами. Как пишет Андерсон, ситуация изменилась только с американским вторжением в Ирак в 2003 году и наступлением арабской весны. Именно тогда напряжение, вызванное соглашением Сайкса-Пико, достигло пика и привело к волне восстаний. Многие задаются вопросом, почему складывается ощущение, будто бы на Ближнем Востоке всегда возникают конфликты, будь то граница Индии и Пакистана, или Израиля и Палестины. Есть множество причин, но главное то, что границы часто чертили могущественные иностранцы. Сильные страны устанавливали свои правила на чужой территории, не задумываясь, почему такие инициативы зачастую оказываются неудачными американцы лучше многих знают на что способны картографы в частности распространен так называемый джерри мендеринг действующие политики меняют границы избирательных округов чтобы остаться у власти есть и куда более возмутительный пример после второй мировой войны правительство сша выбрало домовладение основным способом укрепления экономики и поддержки 16 миллионов американцев вернувшихся с поля боя в том числе миллионы чернокожих. Федеральное жилищное управление регламентировало, кто может получить ссуду. Документ гласил, что несовместимым расовым группам запрещается проживать в одной общине. Чиновники составили карты, где зеленым цветом были отмечены районы, жители которых имели право на получение ссуды, а красным – нет. Так и появился термин redlining, то есть разделение красной чертой. Таким образом, бедным и чернокожим жителям отказали в судах и праве на переезд в зеленые районы. Большинство американцев считает, что судьбу того или иного района решает свободный рынок, из-за чего одни процветают, а другие еле сводят концы с концами. Но часто это не так. Рэй Рэмзи, бывший председатель некоммерческой организации Habitat for Humanity», объясняет, что, несмотря на исторические факты, политикам удается убедить людей в том, что некоторые события просто предначертаны, а не следуют из определенных решений.